Если бы кто-нибудь сказал мне в ту минуту, когда я покинул семейный очаг и поселился в голубой комнате на улице Сен-Ламбар, что через 11 дней я буду мчаться в своей машине по шоссе номер 5 вместе со своей любовницей Анжеликой, я счел бы его сумасшедшим. В то воскресенье 4 августа 1957 года Три часа я снова явился к консьержке с жабьями глазами, чтобы забрать свои пожитки. Она встретила меня улыбкой, приоткрывшей ряд черных неровных зубов. «Дамы у себя, мсье мой муж поможет вам донести кофр». Я увидел гнома неопределенного возраста, который, как тут же сообщила мне жаба, оказывается здорово силен, ибо в свое время был известным жокеем. Ведь скачки с препятствием, все это вам не шутки. В 42-м году он выиграл в и большой стипельчез на дохлике, на которого люди, понимающие, и стасу не поставили бы. Звали его Спиноза. Спиноза, сопротивлением монгол, 4 тысячи франков, неожиданно очутившиеся у меня в кармане, ресторан по ценам черного рынка, бокал с вином, опрокинутый двухлетней адеттой на платье Лоренц, И как-то застонала когда... И вот сейчас передо мной человек, сыгравший для меня, сам того не ведая, роль божества-покровителя. У него острое, словно мордочка ласки, лицо. Клетчатая кепка плотно сидит на голове, как во времена его триумфов на ипподроме. Удивление должно быть, отразившееся на моем лице, он явно расценил как признак восхищения и хрипло проговорил... «Вы, наверное, играете на скачках, мсье. Тогда мое имя вам кое-что скажет». «Не настоящее, естественно. Меня зовут Гадишон, Анатолий Гадишон. Но для Жакея это имя неподходящее, и я взял псевдоним, который звучал лучше — Омур. Меня звали Джон Омур». «Да, кажется, припоминаю», — вежливо сказал я. Он гордо выпрямился». «Да, то было времечко дойных коров, и мы уж с хозяйкой им попользовались». Мадам Гадишон поддакнула. «Вся беда в том, — продолжал бывший Джон Омур, — что недостаточно только знать лошадь от ноздрей до копыт и следить за ее зубами, потому как, видите ли, если у лошади не в порядке зубы, то ей только дроги таскать. Нет, тут еще много всякого другого». Взять, к примеру, уздечку. Она ведь губу-то режет. Если такое случится на заезде, ваша лошадка живо сбросит вас на газон. На этом, кстати, когда я по возрасту бросил это дело, я и потерял все, что заработал в седле. Вот обида. Он покачал головой, шмыгнул носом и схватился за ручку кофра. Пошли. Погрузив кофры и чемодан в лифт, он довез меня до нужного этажа. Дверь мне открыла Анжелика. Я ждал, что после вчерашнего она встретит меня довольно прохладно, но я совсем ее не знал. Она улыбалась. «Добро пожаловать, месье». Флоренсея с лорнетом в руке уже стояла за ее спиной. Она тоже была сама приветливость, хотя с консьержем держалась свысока. «Пожалуйста, Гадишон, посторожнее, не поцарапайте стены. Вы же знаете, владелец дома такой скряга, что в жизни не раскошелится на ремонт». Бывший жокей не имел права претендовать на мсье, и Флоренци явно это подчеркивало. Желая пролить бальзам на рану, нанесенную его самолюбию, я поблагодарил его и, к изъявлениям благодарности, присовокупил монету, которую он без колебаний сунул в карман». «К вашим услугам все». Как только дверь за ним закрылась, Флоренси пожала плечами. Но и невежа этот тип. Войти к даме, не сняв даже кепку, все-таки мир очень изменился. Прежде чем начать устраиваться, я попросил Флоренси уделить мне минутку. Она провела меня в гостиную, отослала Анжелику и указала мне на низкое кресло. Я отрицательно покачал головой. «С вашего разрешения я не буду садиться, мадам». Мне хотелось только вручить вам плату за первые три месяца, как мы и договорились. Я собираюсь заплатить наличными, но если вы предпочитаете чек... Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, месье, ответила Флоренси, положив деньги в сумку. Не мне вам рассказывать, как нас обдирают налогами, а вернее даже сказать, душат. Поэтому не скрою, я предпочитаю именно такой способ расчетов. Все мы люди порядочные. «Написать вам расписку?» «О, Господи, мадам!» Она просияла и, не дав мне закончить, воскликнула. «Ах, месье, я с первого же взгляда поняла, что вы джентльмен!» «Не мудросту и лукаво скажу вам по секрету. Я не собираюсь сообщать налоговому инспектору, что сдала комнату, счастливым обладателем которой вы теперь являетесь. Как бы мне хотелось не брать с вас денег, увы!» Вдова, да к тому же не получающая пенсии, не может позволить себе заниматься филантропией. Но с сегодняшнего дня прошу вас чувствовать себя членом нашей семьи. Договорились? Пусть Флоренси спокойно вводит за нос казну, мне от этого ни жарко, ни холодно. И потом все равно отступать уже поздно. Конечно, мадам, произнес я, слегка поклонившись. Она воздела глаза к небесам. Спасибо, друг мой. «Теперь разрешите откланяться, мадам», — сказал я, — «не буду больше вам мешать». «Вы никому не можете здесь мешать, месье. Вы у себя дома. Пойду попрошу дочь, чтобы она помогла вам устроиться». Мне показалось, что они уж слишком торопятся причислить меня к своей семье, поэтому нужно было сразу дать понять им что я вовсе в этом не заинтересован. «Прошу вас, мадам, не надо. У вашей дочери, безусловно, много своих дел, и я не хочу быть вам в тягость». «Ах, да что вы говорите?» Флоренция открыла дверь и позвала Анжелику. «Помоги господину Мираклю, детка, чем можешь». И как-то сдавленно хихикнув, Флоренция вернулась в гостиную. Анжелика стояла возле меня все с тем же приветливым выражением лица. «Рада служить, мсье». Так много мне от нее не требовалось, но я решил загладить промашку, допущенную вчера перед уходом, и попросил Анжелику зайти ко мне в комнату. «У вас здесь есть стенный шкаф», — войдя, — сказала она, — «но мама побоялась, что вам его будет недостаточно, поэтому мы поставили еще вот этот комод в стиле Людовика 15 -го. Это фамильное реликвие и столик, за которым вы сможете писать». А потом повесили эстамп, чтобы немного оживить стену. Это была репродукция поцелуя украдкой Фрагонара. «Ну вот теперь комната уже не похожа на девичью с самым серьезным видом», — заявил я. Анжелика закусила губу. «Это все мамины идеи», — сказала она, «а я со своей стороны не забыла постелить вам белые простыни» и Я, наконец, позволил себе рассмеяться. Она тоже. Лед был сломан. «Вы меня балуете», — сказал я, — «и я очень ценю ваше внимание, тем более что чувствую себя виноватым перед вами». «Почему? Боюсь, что вчера я показался вам бестактным. Но, уверяю вас, у меня и в мыслях не было вас обидеть. Я неудачно выразился по чистой рассеянности, а вовсе не из злого умысла». Нужно быть слепцом, чтобы не отдать должного вашей красоте. Анжелика залила с краской и изменившимся голосом спросила, «Вы правда так думаете? А почему вы в этом сомневаетесь?» «Так», — только и ответила она, и выбежала из комнаты. «Любопытная особа... Да что это я? Не для того же я разорвал брачные цепи, чтобы через несколько часов меня облапошила девица, боящаяся остаться старой девой». Может быть, нужно призвать на помощь Фрейда, Юнга или Штеккеля, чтобы разобраться в ней? Что она, психопатка или просто замкнутая натура, или неудачница, или у нее комплекс неполноценности? Должен признаться, меня всегда коробил жаргон психиатров. Да, она соблазнительна, меня влечет к ней, она даже волнует меня. Дальше что? Мне 43 года, ей 25 лет. «Держи себя в узде, милый мой. Через одиннадцать дней у тебя начнется отпуск, а до тех пор постарайся не показываться ей на глаза, и она поймет, что ты не попался на крючок. Открыв кофр и чемодан, я разложил вещи в стенном шкафу и комоде. В четыре часа все уже было на своих местах, а у меня такое ощущение, точно я освободился от тяжкого бремени». «Больше я нет кого не завишу, я болен в своих поступках. Я должен, значит, я могу, Кант. Но «я могу» содержит в себе и «я должен» Жан-Марии Гюйо, нравственность без обязательства и без санкций. Эстетика господствует над моралью, вот я и оправдан. Я лег на кровать и заснул мирным сном. Сон мне приснился странный. С вершины высокой горы я любую с далями, теряющимися в голубой дымке. Передо мной пропасть. Я делаю шаг вперед и начинаю скользить вниз по головокружительно крутому склону. Разобьюсь я или нет? Я преодолеваю страх. И цепляясь обеими руками за теплый, осыпающийся у меня под пальцами камень, стараюсь притормозить падение. Но продолжаю скользить вниз, Воздух свистит у меня в ушах. Не помню, как я добрался до дна пропасти, но добрался целый и невредимый. И вот я стою уже на твердой земле. Передо мной возникает массивная эбеновая дверь, утыканная медными гвоздями, и я до синяков молочу в нее кулаком. Открываю глаза. В мою дверь тихонько стучат. Вскакиваю. Войдите. Появляется Флоренси. «Надеюсь, я вас не побеспокоил, Мсье. Она протягивает мне ключ. Совсем забыла отдать его вам. Я ведь предупреждала вас, в эту комнату есть вход с черной лестницы. Так вы свободнее будете себя чувствовать. Благодарю ее. Кажется, все. Почему же она не уходит? Вы хорошо устроились? Она явно тянет время. И, по-моему, чем-то смущена». Наконец, прищелкнув языком, она решается. «Простите, месье, не сочтите за назойливость, но я подумала, то есть мы подумали, моя дочь я, что если вы никуда не приглашены на сегодня, то, может быть, вы разделили бы с нами нашу скромную трапезу. Так мы и познакомились бы получше». Я совершенно ошеломлен приглашением. Флоренси сказала «моя дочь я». Она имела в виду себя с дочерью или свою дочь и себя. Они что же, строят против меня козни и уже составили план, как заманить меня в сеть? И льстят себя надеждой, что я могу оказаться тем самым зятем, которого так не хватает в доме и которого так важно поскорее заполучить. «Стоп!» «Мадам, — говорю я, — поверьте, я весьма тронут тем, что вы обо мне вспомнили». Но мне не хочется, чтобы мое присутствие хоть в какой-то степени меняло ваши привычки. Я собираюсь здесь жить, как монах в келье. В моем лице вы имеете спокойного постояльца, с которым у вас не будет никаких хлопот, и который очень постарается так вести себя, точно его здесь и нет. На увядшем нарумянином лоснящемся от крема лице Флоренси написано «Разочарование». Несмотря на косметику, я замечаю, какая у нее пористая кожа, и мне становится почти жаль ее, а она, не желая признавать провала своей миссии, вновь принимается уговаривать меня, запинаясь, как вчера, когда у нее возникло опасение, что она может потерять почву под ногами. У нас и в мыслях не было, месье, она произносит, месье, посягать на вашу свободу действий. Но я знаю, увы, слишком хорошо знаю, что значит душевное одиночество. К ней постепенно возвращается уверенность. Вчера вы мне сами признались, что разводитесь с женой. Вот почему мне пришла в голову мысль... Значит, мысль пришла именно ей. Да, пришла в голову мысль, что если вы проведете вечер за семейным столом то не так остро будете чувствовать свое одиночество в столь сложный в вашей жизни момент. Но вы, конечно, вольны думать иначе. Флоранси вновь приняла вид дамы, исполненной чувства собственного достоинства, и улыбнулась, как когда-то, 40 лет назад, улыбалась публике в начале своей карьеры. Глупо, но мне жаль ее. Хорошо, мадам, я согласен. «Браво! Вы доставляете мне большое удовольствие. Предупреждаю вас, мы ужинаем рано, ровно в семь, ведь театр в воскресенье открыт, и я должна быть там ровно в восемь. Итак, в семь часов в столовой. Говорю заранее, что никакого пира не будет, угостим, чем Бог послал. И она с достоинством удаляется». Потому как был сервирован стол, мне сразу стало ясно, что к ужину готовились заранее. Суп-пюре из салата, телячьи отбивные, по старинке с рассыпчатым рисом и блинчики из манной крупы с абрикосовым вареньем. Я не применил похвалить хозяйку дома, и если я не очень внимательно слушал ее воспоминания о былых успехах на сцене в провинциальных казино то лишь потому, что вместо черноволосой Анжелики, сидевшей напротив, вдруг увидел грациозную Сидзуоку. 20 лет назад, тремя неделями раньше, 14 июля 1937 года, на этом самом месте я сидел за столом бывшего унтер-офицера колониальных войск Жерома Паскини и ел обед из японских блюд». Сидзуока украдкой посмеивалась, прикрываясь рукавом кимоно, глядя, как неловко я управляю с палочками. Сейчас ей, вероятно, уже перевалило за 50 моей милой японочки. Я слушал ее дозу-дозу, пожалуйста-пожалуйста, и с умилением думал об ее далекой родине, которую я очень надеялся когда-нибудь увидеть. Ну, что стало с моими надеждами? 20 лет. Мы пили тогда зеленый чай, из тонких фарфоровых чашек и теплое саке из фаянсовых стопок с черными иероглифами. Наконец Флоренси заметила мою рассеянность. «Душою вы не здесь, дорогой месье, и как же я вас понимаю, но нужно уметь отключаться от своих забот». Анжелика почти не принимала участия в беседе, мать ее старалась за двоих. Но ну вот, наконец, она поднялась, жеманно улыбаясь. Пойду сварю кофе. Эту процедуру я никому не доверяю. Она исчезла, и тогда в беседу включилась дочь. У вас очень интересная профессия, мсье. Я всегда увлекалась авиацией. Если бы я могла себе это позволить, я бы непременно научилась водить самолет. Или бы, в крайнем случае, пошла в стюардессы. Экзаменов я не боюсь, я достаточно бегло говорю по-английски, но я не могу оставить мать одну. Я напомнил ей, что не принадлежу к летному составу, что я просто чиновник, каких много. «Все это так», — сказала она, — «и тем не менее то, чем вы занимаетесь, достаточно увлекательно. Ведь к вам поступают сведения со всего мира, вы поддерживаете постоянную связь со странами, расположенными на другом конце планеты». И потом вы, очевидно, располагаете некоторыми преимуществами, если захотите куда-то полететь. Я ответил ей, что все мои преимущества сводятся к одному бесплатному путешествию в год. Но что я никогда не пользовался этим правом, ибо жена отказывалась отдыхать где-либо, кроме Франции. «Не может быть!» — воскликнула Анжелика. «А я так мечтаю о путешествиях!» Как это замечательно, иметь возможность открывать для себя что-то новое и всегда разное. Стамбул, Рио-де-Жанейро, Индия, острова Океании. Сама того не подозревая, она нащупала мою слабую струнгу. Значит, продолжала она с горящими глазами, вы никогда не выезжали из Франции. Я рассказал ей о своей жизни в Ливане, о Триполи, о Латакии, о почитателях злого духа. Глядя мне в рот, боясь упустить хоть слово, Анжелика засыпала меня вопросами о климате, природе, обычаях Ближнего Востока. Любопытству ее, казалось, не было предела. «Простите, что я так вам надоедаю», — наконец сказала она. «Одна лишь мысль о путешествиях сводит меня с ума». И в самом деле она была в настоящем трансе. Глаза расширились, руки впились в край стола, пальцы нервно царапают скатерть. Эта барышня, видимо, обладала незаурядным темпераментом и склонностью к романтике. ну хотя ее любовь к путешествиям и была сродни моей, я все-таки решил, что лучше вернуть ее на землю. У вас, вероятно, тоже интересная профессия, мадемуазель. Я даже думаю, что вам хватает сильных ощущений. Шутка сказать секретарша-адвоката по уголовным делам. Анжелика поморщилась. Вы ошибаетесь. Убийцы – существа заурядные. Либо это психи, либо негодяи или бандиты. Трудно найти что-либо более скучное, чем преступление. И потом я же не принимаю участия в процессах. Взлет широких рукавов, заверения, положа руку на сердце, призывы к совести судей – все это проходит мимо меня. Патрон мой, как говорят в Париже, оратор талантливый. Произносить речи для него так же естественно, как дышать – а я лишь составляю досье, печатаю отчеты, памятки, выводы, прошения со всякими в виду, однообразные, как дождь. Вам не нравится ваша профессии? Это не профессия, а служба, да к тому же плохо оплачиваемые, если учесть, что приходится весь Божий день сидеть сиднем в кабинете без свежего воздуха. Для меня же настоящая жизнь — это движение, перемена, то есть нечто совершенно противоположное той монотонности, которая составляет мое существование. Неожиданно, но весьма своевременно появилась Флоранси, неся точно святые дары, кофейник. Она разлила кофе по чашкам, предложила сахар и, моргая, медленно сделала первый глоток. «Видите ли, дорогой месье, в моем возрасте уже начинаешь ценить маленькие удовольствия». Они хоть не оставляют после себя горького осадка. Выпить чашечку хорошего кофе, например, для меня ни с чем не сравнимое наслаждение. И она украдкой томно мне подмигнула, а я подумал, что ее знаменитый любовник, премьер комедии Францесс, в свое время, должно быть, проводил с ней немало приятных минут. Допив кофе, Флоренци вздохнула. А теперь мне пора. Я вынужден вас покинуть. Доверяю вам Анжелику, господин Миракль, только смотрите, чтобы она не слишком поздно легла спать. Я поднялся. С вашего разрешения я пойду к себе. Конечно, конечно. Так вы, выходит, ложитесь спать вместе с курами? Совсем не то, что Анжелика. Я никогда не возвращаюсь раньше полуночи, а то и часа. И нередко, застаю у нее в комнате свет, приходится ее ругать. Она все читает и читает, а вот испортит себе глаза, тогда будет жалеть. Они у нее такие красивые, совсем как у матери. Льстец, <связывая> спасибо и спокойной ночи. И Флоренси выплыла из комнаты, покачивая могучими бедрами. После ее ухода наступила тишина. Анжелика пристально смотрела на меня, и я испытывал все возрастающую неловкость. Наконец я решился спросить ее, возможно, более непринужденным тоном, «А что вы любите читать?» «Мне интересно все», — живо ответила она. «Я беру книги в библиотеке и с одинаковым удовольствием читаю и стихи, и исторические книги, и романы. Все, кроме детективов. Они меня усыпляют». Хватит с меня и того, что я целый день на работе слышу только об убийцах. А сейчас что вы читаете? Роман, который недавно купила. Английский роман. Я уже читал его в переводе, а теперь хочу прочесть в подлиннике. Это «Грозовой перевал» Эмилия Бронте. Вы знаете его? Да, но это вовсе не развлекательное чтение. А зачем мне развлекательное чтение? Меня притягивают лишь незаурядные герои, а в этой книге их по меньшей мере два. Хитклифф и Кэтрин, особенно Кэтрин. Но это же чудовище, вы находите? А меня привлекает в ней сила характера, неистовость чувств, меня это восхищает. В своих страстях она не боится идти до конца, презирая, что скажут люди, существуя вне добра и зла настоящей нитше в юбке», — сказал я, чтобы немного остудить ее пыл. «Может, вы и мораль презираете?» Она посмотрела на меня со смесью удивления и упрека и ответила не сразу. «Я не сказала ничего такого, что могло бы навести вас на эту мысль», — прошептала она. «Мне вовсе не нравилось, что наша беседа принимает такой оборот». «Не для того я бросил Лоренц, чтобы покорно выслушивать воззрение экзальтированной девицы, которой затянувшаяся девственность будоражит кровь, как когда-то несчастной Эмилии». «Простите», — сказал я, — «сегодняшний день был для меня не очень легким, и я думаю, мне лучше пойти лечь». «Как хотите», — глухо ответила она. Я пожелал ей спокойной ночи и вышел в коридор, А она продолжала сидеть неподвижно с застывшим лицом. Очудившись в своей комнате, я запер дверь на ключ и расхохотался. «Милейшая Анжелика, все-таки не удается взять меня голыми руками. Если вдуматься, то я извлек некоторую пользу из этого ужина. По крайней мере, понял, что мне угрожает». Отношения мои с хозяйкой и ее дочкой должны оставаться сдержанно вежливыми и только. Я постараюсь как можно реже встречаться с ними, и в конце концов они поймут, что я не стремлюсь к установлению с ними более тесного контакта. Тем более, что скоро у меня отпуск, месяц меня не будет в Париже, а к моему возвращению они уже примирятся с тем, что я хочу остаться свободным человеком. На следующий день я позвонил с работы мэтру Жануе, адвокату, с которым вместе учился на юридическом факультете, и, встречаясь время от времени, поддерживал товарищеские отношения. Выяснилось, что он уезжает в Аркашон. У него даже чемоданы уложены на верхнем багажнике машины. Я все записал, сказал он, а ты через месяц мне напомни. «По-моему, ты не из тех, кто считает, что люди, заседающие в суде, не имеют права на отпуск. И потом развод не такое уж спешное дело, если, конечно, ты не торопишься снова надеть себе петлю на шею. А вдруг через месяц ты помиришься с женой? Я заявил, что у меня нет ни малейшего желания менять одно ярмо на другое, а о примирении с женой и речи быть не может». Я попросил его лишь задержаться на несколько минут и письменно уведомить Лоренс, что я поручил ему начать процесс. «Ну и тиран же ты!» — возмущенно протрубил он. «Моя секретарша уже плавает в море, и мне придется самому отстукать твою любовную записочку. Предупреждаю, что это здорово повысит мой гонорар. Я тебя раззарю, милый мой, и позволь добавить, что ты законченный болван». «У тебя очаровательная жена, но в конце концов дело твое. Ты настаиваешь?» «Да, я настаивал», — и он ворча согласился. Утро было поистине ослепительное. Висевшая передо мною карта полушарий дразнила меня своими континентами, своими морями, своими реками, своими горами. По Пиэте кивает Гонолулу, Дарес -э Салам приветствует Зензибар. Охотское море никак не может примириться с тем, что полуостров Камчатка мешает ему слиться с Беринговым. Эх, поездить бы по миру затем спуститься по Амударье, что отделяет Таджикистан от Афганистана, пересечь пустыню Туркмении, оставив на правом берегу Узбекистан. Побывать в городах со странными названиями Турткуль, Ургенч, Ташаус, Нукус, а потом, проблуждав по дельте, насчитывающей 20 рукавов, выехать к тускло-зеленому Аральскому морю в районе города Муйнак. Воображение мое теряется не в силах представить себе далекие края, о которых я лишь читал. Остров Яб в Микронезии, где курятся вулканы и куда американские грузовые суда лишь раз в месяц заходят за жмыхом кокосового ореха. Остров Кэмпбелл на юге Тихого океана, где некое общество австралийских теософов круглый год смакует иллюминизм Анни Безан и Рудольфа Штейнера. Мальдивские острова, у берегов которых ловят странных рыжевато-розовых моллюсков которых зовут тигристый фарфор. А вверху, между Шпицбергеном и мысом Норткин, медвежий остров, где белые медведи, эти грозные Таларктус, Маритимус, нападают зимой на мирных ученых с метеорологической станции. Нигде я там не бывал, но места эти неотступно снятся мне по ночам. «Не слишком ли затянулись мои воображаемые исследования? Внезапно я вспоминаю застывшее лицо Анжелики. Иметь возможность открывать для себя что-то новое и всегда разное», — сказала она с надрывом. «Тщетно я стараюсь противиться влечению к ней. Уж очень большая у нас духовная общность».